Что-то не так. Шесть часов тридцать минут. Случай с котом должен был бы насторожить норму и Мэкки. Но Мэкки лишь посмеялся, а норма вот уже год была вся в делах, и эта история вскоре забылась. Однако с начала марта они стали замечать, что тетя Элнер хуже слышит и частенько не узнает людей. Чем дальше, тем чаще называла она норму Идой, а Мэкки — Лютером. Были и другие тревожные сигналы. Элнер звонила по три-четыре раза на дню, пересказывая одно и то же. Потом перестала узнавать места. Ей чудилось, будто она снова на ферме. Спустя ещё несколько недель Мэкки забежал к ней выпить кофе, вошёл в кухню и увидел, что плита включена, а сама тётя Элнер куда-то пропала. Не найдя её и у соседки Руби, он вышел в поле позади дома. Там блуждала тётя Элнер. одинокая и потерянная увидев мэгки она сказала сарай куда то делся мне скотину пора кормить а я никак не найду сарай мэйке понял что то не так когда он рассказал норме об утреннем происшествии та всплеснула руками нельзя ей больше жить одной мэгки чего доброго с спалит дом придется все же отправить в счастливое местечко для ее же блага пока не покалечилась мэгки скрипя сердце согласился Время пришло. Они поехали в счастливое местечко договариваться, и пока шли к кабинету главы пансиона, у Мэкки защемило сердце. На дверях комнат висели фотографии их обитателей, чтобы те не заблудились. Перед Мэкки одно за другим возникали лица людей, у которых тоже была молодость. Тоска берет, как подумаешь, что умнейшей женщине, вроде тети Элнер, придется здесь доживать свой век. Зато хотя бы комнату для неё выбрали с красивым видом. Ей понравится. Домой возвращались молча. Потом Мэкки спросил. «Кто скажет?» Норма задумалась. «Лучше ты, Мэкки. Тебя она скорее послушается». Утром, поднимаясь на крыльцо знакомого дома, Мэкки думал, что легче руку себе отрубить, чем сказать тёте Элмер правду. К счастью, у старушки в тот день голова была ясная. Мэкки дождался, пока они с тётей Элнер устроились на задней веранде, и начал. «Тётя Элнер, вы ведь знаете, мы с Нормой вас очень любим». «Я вас тоже», — отозвалась Элнер. «Но иногда приходится поступать не так, как хочется, а...» Мэкки запнулся, не находя слов. «На первый взгляд кажется...» «А на самом деле...» «Видите ли, Норма волнуется, что вы живёте одна и считает, что вам лучше перебраться туда, где вы будете под постоянным присмотром». Элнер обвела взглядом двор, но промолчала. Мэкки тоже молчал. На душе было скверно. Элнер перевела глаза на него. «По-твоему, Мэкки, мне надо туда переехать?» Мэкки глубоко вздохнул. «Да». «Ладно», — кивнула Элнер, — «тебе видней». После долгого молчания Элнер спросила, «Можно взять с собой сони «К сожалению, нет, там не разрешают держать животных». «Понятно. Говорила же я славный котище, но не мой. Вы его пристроите в хорошие руки, обещаешь?» «Непременно, тётя Элнер». Когда мне уезжать? А вам как хотелось бы? Можно подождать. До Пасхи. До Пасхи оставались считанные недели, и Мэкки кивнул. Конечно.